Вторник, 1 апреля. Почему веселье должно быть приятнее скуки? Стоит только сказать себе, что скука мне нравится и забавляет меня. Очень ловкое заимствование мысли эпиктета, но я могла бы ответить, что впечатления непроизвольны, и как бы ни был силен человек, он всегда имеет первое побуждение, после которого уже можно располагать собою по желанию но оно будет всегда и несмотря ни на что. И гораздо натуральнее действовать под первым впечатлением, естественным, умеряя или увеличивая это испытанное чувство, чем перевертывать его, искажать и уродовать свои чувства, пока они ассимилируются, или, вернее, пока все не смешается, не изгладится, И не перестанешь думать о чем бы то ни было. Перестанешь жить. И вот до чего мне хочется довести себя. Было бы короче. Но нет, тогда все было бы кончено. Самое гнусное на этом свете — это не принадлежать к нему, жить словно спрятавшись, не видеть интересных людей, не быть в состоянии обменяться мыслью, Не видеть людей знаменитых или блестящих. Вот это смерть, вот это ад. Теряя мужей, детей, разочаровываясь в друзьях, люди жалуются и упрекают судьбу. Я, вероятно, поступила бы так же. Все эти проявления в порядке вещей. И Бог ими не оскорбляется, а человек не оскорбляется этим, чувствуя, что это естественные и неизбежные следствия испытываемой скорби. Вздыхают, охуют, но не говорят в глубине души, что этого не должно быть. Сами того не замечая, принимают все как должное. Вы воображаете? что я жалуюсь на тихую жизнь и жажду шума? Может быть, но это не то. Я люблю уединение, и даже думаю, что если бы я жила, то время от времени уединялась бы, чтобы читать, размышлять и отдыхать. Тогда это прелесть, это тихое и чудесное блаженство. Во время сильных жаров бываешь очень рад спрятаться в погреб но большая разница остаться там надолго или навсегда. А если бы какой-нибудь насмешник захотел взять на себя труд смутить меня и спросил бы меня, согласилась бы я купить себе жизнь ценой смерти матери, на это я ответила бы, что не захотела бы этого даже ценой менее дорогой жизни, ибо, естественно, что мать любит больше всех. Я бы стала страшно раскаиваться. Я не согласилась бы из эгоизма. Четверг, 3 апреля. Все-таки жизнь хороша. Я танцую и пою, когда я одна, потому что полное одиночество есть большое наслаждение. Но какая пытка, когда оно нарушается семьей или прислугой? Но семья... Послушайте, сегодня утром, возвращаясь из мастерской, я вообразила себе, что счастлива. И не поверите, какую нежность я почувствовала ко всем моим, к этой доброй тете, представляющей собой воплощение преданности и самоотречения. Но вот я уже не чувствую себя счастливой. Маленькая Эльниц, прислуга Башкирцева, отравляет мне жизнь. Я не пью больше чая, потому что она разливает. А каково есть хлеб, до которого она дотрагивается? Я получу аневризм, бегая по лестницам, как сумасшедшая, чтобы обогнать ее и хоть секунду пройти без нее. Когда я беру графин или уксусницу, я стараюсь брать их так, чтобы не коснуться того места, которые она трогала. У нее несчастные есть насекомые, а ее плачевный вид и черные ногти противны мне до тошноты. Суббота, 5 апреля. Искусственная зелень на камине загорелась, и зеркало треснуло. Но несчастье не потому случается, что трескаются зеркала. Эта зеркала трескаются потому, что должны случиться несчастье. Надо удовольствоваться предупреждением. Вторник, 15 апреля. Жулиан объявил о смерти нашего императора, Александр II. На меня это так подействовало, что я ничего не понимала. Все поднялись, чтобы взглянуть на меня. Я побледнела. На глазах были слезы, губы дрожали. Милейший Жулиан, думая, что я всегда смеюсь над всем, вздумал пошутить. Дело в том, что какой-то человек четыре раза выстрелил в императора, но не ранил его. Жулиан бил себя поляшком и кричал, что никак не ожидал, что это меня так взволнует. Но ведь и я тоже. Пятница, 18 апреля. Отыскивала прическу времен империи или директории, что заставило меня прочесть заметку о мадам Рекамье, и, понятно, я почувствовала себя униженной при мысли, что у меня мог бы быть салон и что его нет. Глупцы скажут, что я воображаю себя такой же красивой, как Рекамье, и умной, как богиня. Предоставим глупцам говорить, что им угодно, и согласимся только, что я заслуживаю лучшей участи. Доказательством может служить то, что все видящие меня думают, что я царствую, и что я замечательная женщина. При этом я испускаю глубочайший вздох и говорю себе Быть может, настанет мой день. Я привыкла к Богу, я пробовала не верить в Него и не могла. Это было бы полное разрушение, хаос. У меня только и есть, что Бог, который обращает внимание на все и Которому я говорю обо всем.